После двухдневного пути из Стамбула на автобусе, под снегом и ураганом, и с сумкой в руках, проходя по грязным и холодным коридорам, попытался узнать, откуда отправляется автобус, который отвезет его в Карс. И тут какой-то человек сказал, что автобус отходит с минуты на минуту. Помощник водителя в старом автобусе марки «Магирус», на который он все-таки успел, сказал «Мы торопимся».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 станет для него источником стыда, беспокойства, но и надежности. Автобус выехал в дорогу, и в то время как сидевший у окна путешественник во все глаза рассматривал окраинные кварталы Эрзурума, крошечные и нищие бакалейные лавки, пекарни и помещения ветких кофеин, пошел снег. Этот снег был сильнее и крупнее того, что шел во время путешествий из Стамбула до Ирзурума. Если бы путешественник, сидевший у окна, не устал бы так в дороге И внимательнее посмотрел бы на огромные снежинки Спускающиеся с неба, как птичьи перья Он смог бы почувствовать, что приближается сильная снежная буря И, возможно, вернулся бы назад Поняв, что отправляется в путешествие, которое изменит всю его жизнь Но ему и в голову не пришло вернуться Он посмотрел на небо которая, начав темнеть, казалось еще светлее и увидел снежинки. Становясь все больше и больше, они кружились на ветру не как признаки приближающейся беды, а как вернувшиеся, наконец, знаки счастья и радости из далекого детства. Неделю назад путешественник, сидевший у окна, впервые за 12 лет вернулся в город, где он прожил годы детства, где был счастлив. Он вернулся в Стамбул, из-за смерти матери, пробыл там четыре дня и отправился в эту поездку в Карс, которая совершенно не была запланирована. Он чувствовал, что этот сверхъестественно красивый снег делает его счастливее даже больше, чем Стамбул, который удалось увидеть долгие годы спустя. Он был поэтом. И в одном стихотворении, написанном много лет назад, которое было мало знакомо турецкому читателю, написал что однажды в жизни даже во сне можно увидеть, как идет снег. Пока шел снег, медленно и безмолвно, как во сне, путешественника, сидевшего у окна, наполнило чувство чистоты и безгрешности, которое он годами страстно искал, и он с оптимизмом поверил в то, что сможет чувствовать себя в этом мире уютно. Спустя какое-то время он сделал то, чего не делал давно, и что ему даже не приходило в голову. просто заснул в кресле давайте тихонько расскажем о нем воспользовавшись тем что он спит вот уже 12 лет как он вел в германии жизнь политического ссыльного хотя политика особенно не интересовался никогда главной его страстью была поэзия занимавшая все его мысли ему было 42 года он никогда не был женат В кресле на котором он скрючился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 Путешественник, навалившийся всем телом на соседа, был добросердечным, справедливым, порядочным и всегда печальным человеком, подобный героям Чехова, который из-за этих качеств инертный и неудачливы в личной жизни. Позже мы часто будем возвращаться к теме печали. Сразу же скажу, что путешественника, который, как я понимаю, не смог бы долго спать в такой неудобной позе, звали Керим Алакушоглу, Однако ему совсем не нравилось это имя, и он предпочитал, чтобы его звали К, по первым буквам имени. В этой книге я буду звать его также. Еще в школе наш герой отваживался под заданиями и на экзаменах упрямо писать свое имя как К. Ка. В университете в ведомости посещаемости подписываться К, и из-за этого всегда ссорился с учителями и чиновниками. поскольку он приучил свою мать, свою семью и своих друзей к этому имени и под этим именем выходили книги его стихов, то среди турок в Турции и Германии за именем к закрепилась небольшая и загадочная слава. Как шофер, который отъехав от автовокзала в Арзуруме пожелал пассажирам счастливого пути, я тоже сейчас скажу: счастливого пути милый к. Но я не хочу вводить вас в заблуждение. Я, старый приятель Ка, и знаю, что случится с ним в Карсе, еще не начав рассказывать об этом. После Харасана автобус повернул на юг, к Карсу. Когда на одном из спусков дороги, которая петляла, то поднимаясь, то спускаясь, шофер резко затормозил перед внезапно показавшейся повозкой с лошадью, Ка сразу проснулся. Много времени не понадобилось, чтобы влиться в атмосферу братства и единства, сложившуюся в автобусе.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 Точно так же шепотом спросил у него, зачем он едет в Карс. Легко было понять, что К не из Карса. «Я журналист», – прошептал К. Это было неправдой. «Я еду из-за выборов в муниципалитет и женщин-самоубийц». Это было правдой. Все газеты в Стамбуле писали о том, что глава муниципалитета Карса был убит и что женщины совершили самоубийство. — сказал сосед по креслу с сильным чувством, по которому Ка не смог понять, гордится он или стесняется. Время от времени Ка разговаривал с этим худым, красивым крестьянином, которого он вновь встретит через три дня в Карсе, когда тут будет плакать на засыпанном снегом проспекте Халит паша Ка узнал, что мать крестьянина уверзли в Арзурум из-за того, что в больнице Карса не было возможности ей помочь. Что тот занимался скотоводством в одной из близлежащих к Карсу деревень, что они еле-еле сводят концы с концами. Однако он не стал заговорщиком, что по загадочным причинам, которые он не смог объяснить, к он расстраивается не из-за себя, а из-за своей страны. Что он рад, что такой образованный человек, как К, Ка, приехал из самого Стамбула, из-за бед Карса. В его чистой речи, в том, как степенно он разговаривал, Чувствовалось нечто аристократическое, что вызывало уважение. Ка почувствовал, что присутствие этого человека дает ему ощущение покоя. Он вспомнил ощущение, которое не испытывал в течение 12 лет в Германии, с тех самых пор, когда ему было приятно понять человека слабее себя, и приятно было чувствовать к нему сострадание. В такие минуты он старался смотреть на мир глазами этого человека, которого сейчас любил и которому сейчас сострадал. Подумав об этом, Ка понял, что он почти не боится нескончаемой снежной бури, что они не упадут в пропасть и что, пусть с опозданием, но автобус доедет до Карса. Каа совсем не узнал город, когда в 10 часов, опоздав на три часа, автобус въехал на заснеженные улицы Карса. Он не мог понять, где здание вокзала, которое появилось перед ним однажды весенним днем 20 лет назад, когда он приехал сюда на паровозе. Где отель Джумхуриет, где каждая комната была с телефоном, и куда привез его таксист после того, как проехал по всему городу. Под снегом все словно стерлось, как будто исчезло. Несколько повозок с лошадьми, ожидавшие на автовокзале, напоминали прошлое, Однако город выглядел еще более печальным и бедным, чем 20 лет назад, когда его видел и каким запомнил К. Ка. Из покрытых льдом окон автобуса Ка увидел блочные жилые дома и пластиковое панно, которые за последние десять лет сделали все города Турции похожими друг на друга, предвыборные афиши, развешанные на веревках над улицей, натянутых с одной стороны на другую. Как только он вышел из автобуса, и коснулся ногами невероятно мягкой земли, под брюки пошел резкий холод. Когда Ка спрашивал, как пройти к отелю «Кар Палас», в который он позвонил из Стамбула и забронировал номер, он увидел знакомые лица среди пассажиров, забиравших свои чемоданы у помощника-водителя, но из-за снега не мог вспомнить, кто были эти люди. В закусочный Ешил-юрт, куда он пошел после того, как разместился в отеле, Он вновь увидел этих людей. Усталый, износившийся, однако все еще привлекательный мужчина и полная, но подвижная женщина, видимо, его подруга. Каа помнил их по Стамбулу и по политическим театральным постановкам 70 с их многочисленными лозунгами. Мужчину звали Сунай Заим. Рассеянно, глядя на них, он понял, что женщина похожа на его одноклассницу из начальной школы. Ка увидел, что у других мужчин за столом кожа была мертвенно-бледной, что свойственно актерам. Что делала эта маленькая театральная труппа снежной февральской ночью в забытом богом городе? Перед тем, как выйти из этой закусочной, которую 20 лет назад посещали служащие в галстуках, Ка показалось, что за другим столом он увидел еще одного героя воинствующих левых из 70-х годов. Но воспоминания к тоже стирались, будто засыпанные снегом, как и обедневший и поблегший Карс и закусочная. На улицах было пустынно из-за снега, а может, на этих замерзших мостовых вообще никогда никого не было. Он внимательно прочитал предвыборные афиши на стенах, реклама закусочных и учебных курсов, а также плакаты, недавно повешенные администрацией губернатора, порицающие самоубийство. На них было написано «Человек-шедевр Аллаха, а самоубийство – кощунство». Затем Ка увидел толпу мужчин, смотревших телевизор, в наполовину заполненной чайной с заледеневшими окнами. Старые русские каменные здания, пробуждавшие в его мыслях о Карсе нечто особенное, и пусть хоть на некоторое время, но успокаивали Ка. Отель «Снежный дворец» был одним из элегантных русских зданий, выполненных в стиле петербургской архитектуры. В двухэтажное изящное здание с длинными высокими окнами можно было войти через арку, выходившую во двор. Когда Ка проходил под сводами арки, построенной 110 лет назад, довольно высокой, чтобы здесь могли проехать телеги с лошадьми,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 Заразились странной болезнью совершать самоубийство Совсем как в Батмане И предложил ему поехать в Карс и написать об этом Он сказал также, что к этой работе никто не рвется А если Ка по прошествии 12 лет хочет увидеть и узнать настоящую Турцию То ему выдадут для этого временную карту представителя прессы И добавил, что в Карсе находится их университетская приятельница Красавица Ипек Они с Мухтаром расстались, и теперь она живет в отеле «Снежный дворец» со своим отцом и сестрой. Слушая слова Танера, который в газете Джумхуриет был политическим обозревателем, Ка вспомнил красоту и пек. Он успокоился только после того, как поднялся и закрылся в комнате под номером 203, находившейся на втором этаже отеля, ключ, от которой ему выдал секретарь Джавид, смотревший телевизор в отельном холле с высоким потолком. Он внимательно прислушивался к себе, и, вопреки страху, который он чувствовал в дороге, ни его разум, ни его сердце не были заняты вопросом, есть в отеле ИПЕК или нет. Состояние влюбленности смертельно пугало К. Он обладал сильной интуицией тех, кто помнил свою краткую любовную историю, как цепочку боли и стыда. В полночь. Перед тем, как лечь в постель в своей темной комнате, надев пижаму, Кас слегка отодвинул занавеску. Он смотрел, как не останавливаясь, падая большими снежинками, идет снег.